Еще час назад о таком счастье Гарри мечтать не смел. Взяв золотое яйцо и молнию, он вышел из палатки, рядом шагал Рон и быстро говорил, — ты был самый лучший. Седрик применил заклятие трансфигурации и превратил камень в собаку. Хотел отвлечь на нее внимание дракона. Хорошая идея. И почти сработало. Яйцо-то он схватил. Но дракон в последний момент предпочел собаке человека и обжег его. К счастью, Дигори успел увернуться. А эта флер применила какие-то чары, сумела погрузить дракона в транс. Он оцепенел, но вдруг всхрапнул, и из пасти вырвалось пламя. Юбка флер вспыхнула, но она залила огонь водой из волшебной палочки. Крам! Не поверишь. Ему даже в голову не пришло взлететь. Но, наверное, он второе место займет. Он каким-то заклятием засветил дракону прямо в глаз. Не все было хорошо, только чудище заметалось от боли и передавило половину настоящих яиц. К раму из-за этого и снизили баллы. Они подошли к краю загона, и Рон перевел дыхание. Хвосторогу увели. И Гарри увидел пятерых судей. Они восседали в дальнем конце на вышке, задрапированной золотой тканью. — Судьи оценивают чемпионов по десятибальной шкале, — пояснил Рон. Гарри скосил глаза и увидел, как первая судья, мадам Максим, подняла в воздух палочку. Из нее выскочила длинная серебристая лента и нарисовала большую цифру восемь. Зрители зааплодировали. — Неплохо, — сказал Рон. — Думаю, она сняла два очка из-за царапины. Следующим был мистер Крауч. Он дал Гарри девять баллов. «Здорово — Здорово! — воскликнул Рон, похлопав Гарри по спине. Дамблдор тоже очертил в воздухе девятку. Зрители ликовали еще пуще. — Люда Бэгман поставил все. — Все десять! — Десять? — не поверил Гарри. — Я же получил травму. — К чему это он? — Не жалуйся, Гарри! — восторженно крикнул Рон. Каркаров был последним. Помедлив, он взмахнул палочкой, и серебристая лента приняла очертания цифры четыре. — Четверка? — заорал Рон. «Гнусный судьишка! Краму все десять выставил!» Но Гарри только махнул рукой. «Да пусть Каркаров хоть ноль ставит! Возмущение Рона стоит сотни очков!» Конечно, он ему этого не сказал, но покидал Гарри загон в отличном настроении. «Не только Рон, все гриффиндорцы приветствовали его!» Да, что говорить, почти вся школа рукоплескала Гарри, не меньше, чем Седрику, а на слизеринцев плевать, что бы они теперь не придумали, он выдержит. По дороге в школу их догнал Чарли Уизли. — Вы с Крамом заняли первое место, Гарри, — сказал он. — Я побежал, надо послать маме сову. Я поклялся ей подробно все описать. Это было что-то невероятное. — Да, меня просили тебе передать, чтобы ты вернулся на несколько минут. Бэггман хочет поговорить с чемпионами. Рон обещал подождать, и Гарри вернулся в палатку. Теперь в ней витал дух гостеприимства. Гарри сравнил единоборство с хвосторогой и долгое мучительное ожидание перед этим. Ничего общего, последнее в тысячу раз хуже». Флер, Седрик и Крам вошли все вместе. У Седрика одна сторона лица была густо намазана оранжевой противоожоговой мазью. — Молодец, Гарри! — улыбнулся он. — И ты, молодец! — улыбнулся Гарри в ответ. — Вы все молодцы! — ворвался в палатку Люда Бегман. На седьмом небе отчасти, как будто лично отнял у драконихи яйцо. Я хочу вкратце изложить дальнейшие планы. До второго тура почти три месяца. Он состоится 24 февраля в 9.30 утра. Но за это время вам будет о чем подумать. Взгляните на золотые яйца, которые у вас в руках. Видите, они открываются. Вот петельки. Внутри яйца ключ ко второму заданию. Он поможет вам подготовиться. Все ясно? Уверены? Тогда отдыхайте. Гарри вышел из палатки, Рон его ждал, и друзья, беседуя, зашагали к замку. Гарри хотелось подробнее узнать, как перехитрили драконов другие чемпионы. Купа деревьев, за которой Гарри впервые услышал драконий рык, осталась позади, и, откуда ни возьмись, выскочила ведьма в ядовито-зеленой мантии. Это была Рита Скиттер. На друзей нацелилась прытко-пишущее перо. — Поздравляю, Гарри, — и сказала она, — Гарри всего одно слово. Что ты чувствовал, оказавшись лицом к лицу с драконом, а результаты считаешь справедливым? — Я отвечу одним словом, — жестко произнес Гарри. — До свидания. И он вместе с Роном зашагал в замок.